Глава семнадцатая Полуразрушенное здание чернело ржавыми балками и остатками стен, как скелет огромного, давно умершего зверя. По дороге Минхо вылил такой поток бранных слов и угроз в адрес койотов, что если бы Рейден слушал, то уж и горели бы даже у него. Но он погрузился в темные воды собственных мыслей и молился, чтобы сама ей не случилось ничего плохого. Мидхо достал из багажника два припасённых бластера и проверил зарядку. В этот раз я их всех перестреляю. Андроид сплюнул сквозь щербинку. Рейден молча сделал знак рукой остановиться и закрыл глаза. Ему было плевать на банду головорезов, главное было найти Амаю. Привычная оранжевая пульсация нигде не было, но в одном из разрушенных цехов он уловил слабое тёмное излучение, словно сгусток крови, его источник сжался в комок на полу. Он ощутил всю боль этого существа, горечь, у подступившей к горлу. "Если мы опоздали, я сам всех убью", ответил он и открыл глаза. "Проверим вон там, и если найдём, ты отведёшь её к машине, а я поговорю с шакалами". Он указал в сторону, откуда шло бурое свечение, и Минхо безоговорочно последовал за ним. Они не ошиблись. В маленькой сырой подсобке на грязном матрасе лежала Амая. Её охраняли двое, и вырубить их без лишнего шума для Деуса и бывшего повстанца не составило труда. За время учёбы в академии Рейден повидал немало жестокости, реальной и смоделированной, но никогда не думал, что увиденное может заставить его руки трястись. Девушка лежала неподвижно, обняв колени руками, и даже не открыла глаза, когда они вошли. Изодранная одежда оголяла синяки и кровоподтёки, а левый глаз вспух и заплыл. С трудом сдерживая гнев, накрывавший его с каждой минутой всё больше и больше, Рейден присел на колени и легонько коснулся её плеча. "Ами, это мы", шепнул он. Она резко вскочила и забилась в угол комнаты. "Всё хорошо", Минхо попытался успокоить её. "Мы пришли за тобой". Она переводила тревожный, ничего не видящий взгляд с Минхо на Рейдена, а потом наконец узнала друзей и заплакала. Минхо сжал кулаки и проскрипел зубами, готовый развернуться и ринуться в бой, но Рейден вновь остановил его. "Забирай её и ждите в мошене. Если я не вернусь, летите в Вальвада без меня". Чувак. Минхо хотел возразить, но Рейден прервал: "Её нельзя сейчас оставлять одну. Вспомни Натали". Он не мог объяснить Андро, что человек с таким свечением находится на грани жизни и смерти, и что оставлять его одного в такой ситуации равносильно толчку к самоубийству. Но андроид всё понял без лишних слов. Выдохнул и помог девушке подняться. "Рэй, не ходи к ним. Давай просто уйдём", прохрипела девушка осипшим от крика голосом. Рэйден ответил скорее себе, чем ей. Всякое действие имеет свои последствия. Кто восстановит баланс, если не я? Не оборачиваясь на друзей, он нырнул в лабиринт коридоров, ориентируясь на скопление энергии на пути. Стараясь не думать об источнике, питавшем его гнев, он хладнокровно, без разбора уничтожал всех встречавшихся на пути. Он шёл от цеха к цеху, уверенный поступью палача, приносящего смерть. Выстрел, удар, нож, бласт, хруст. Крик, стон, годами отточенные приёмы, молниеносная реакция, безжалостность. Он не спрашивал, кто они и что здесь делают, потому что их приговор был подписан синяками и кровью невинной девушки. В этот раз Рейден даже не пытался держать самоконтроль. Он осознал себя сжимающим горло последнего живого, словно очнувшись от забытья, в котором кто-то другой, не знающий пощады, управлял его телом. Бритоголовый койот улыбался и гоготал, выкрикивая: "Ты обожался, чувак. Сейчас, здесь!" Но последний выстрел заставил его замолчать. Как и все остальные, тот дёрнулся в смертельной агонии, и глаза заполнились ужасом осознания последнего выдоха. Грозное, татуированное тело упало к его ногам, и волна гнева схлынула, оставив берег сознания опустошённым. Рейден посмотрел на богровые руки, И закрыл глаза, выдыхая напряжение. Он представил, как бурные воды Рашаны, маленькой холодной речки, окрасились в зловещий вишнёвый цвет. Там, на мосту, он впервые поцеловал девушку, а здесь нарушил собственное обещание не омывать руки в человеческой крови. Мёртвую тишину, которая давит на перепонке хуже самых громких барабанов, нарушил топот десятков железных ног. Тот, кто отдал маю на растерзание койотам, знал, что не справится с ним без дополнительных двух десятков бластеров, но ошибся в просчётах. Рейдуну потребовалось 10 минут, чтобы уложить всех живых с минимальным расходом заряда батареи. Он открыл глаза и, как ожидал, оказался окружённым 20 дроидами, каждый из которых целился в его голову. "Не стрелять! Он нужен мне живым!" Командир прокричал в динамиках полигональных голов. Ройс. Рейден даже улыбнулся, узнав голос. Он опустил бласт и послушно убрал руки за голову, гордо расправив плечи и мысленно надеясь, что Минхо хватило ума отвести Амайю как можно дальше от этого рассадника жестокости. Он обвел глазами помещение и сосчитал тела на полу. Но совесть и сожаление содеянного ни разу не укололи его. Наоборот, лёгкая ухмылка коснулась губ, когда он заметил, что бласт в железных руках одного из дроидов дрожит мелкой дрожью. Неужели железяка боится его? Неужели они способны ощущать страх? Философские мысли прервала граната, неожиданно скатившаяся ему под ноги. Райден выгнулся словно пружина для спасительного прыжка, чтобы оказаться как можно дальше от источника взрыва. Его движение было скорее рефлексом, чем реальным спасением. Крик "Ложись!" такой же рефлекторный застыл в горле, когда он понял, что граната была особой и предназначалась не для него. Мелкая красная лампочка подмигнула ему, и цилиндр раскрылся, а полигональные экраны дроидов мгновенно потухли. Все стражники замерли и опустили оружие. А в их блестящих шлемах, как в сотне чёрных зеркал, отражался только растерянный Рейден. «Вы чего, ребята?» Он помахал перед лицом одного из дроидов рукой, чтобы убедиться, что датчики движения и камеры отключены. «Не трать на них время. Уходим. Командор близко». За спиной Рейдена возник в ад в компании трёх повстанцев. «Как ты узнал?» Рейден был рад неожиданной помощи, на которую даже не рассчитывал, и без лишних уговоров последовал за киборгом. Они напали на планолёт, положили всех наших ребят, а твою девчонку забрали. Я не знал, что ты здесь, и просто пришёл поприветствовать. Вот и вновь сделал нашу работу за нас. У запасного выхода их ждал огромный чёрный броневик, всем своим видом демонстрирующий высокую проходимость и способность защитить пассажиров не только от blasts от дроидов, но и от оружия посерьёзнее. Не разбирая дороги, он с каждой секундой отдалял Рейдена от разочарованного Ройса. Ты мог не выполнять свою часть сделки, но выполнил. Ват смотрел на Рейдена разными глазами, в которых по-прежнему бегали цифры и системы фокусировки. Вы не могли знать, что сделает Кейко. Мы и не знали, как они знали, что ты перебьёшь убогих койотов и сдашься дроидом. Квита Рейден протянул было руку, но вовремя отдёрнул, вспомнив, что на ней кровь. Ват тактично сделал вид, что ничего не заметил. "Полагаю, что да. Ты нанёс Алисе серьёзный урон. Она водила вас за нас", ответил Рейден. "В то хранилище мог проникнуть любой человек. Никакой ударной дозы радиации там и близко не было. Это излучение там только табличка". Но дозиметры Ват был искренне удивлён. Дозиметры показывали то, что нужно было и Лиссе. Мой личный дозиметр не обмануть. Ваткивну. В любом случае твоя диверсия позволила нашим людям сделать слепок информации, необходимой для дальнейших действий. Его глаза горели огнём революции, а речь с каждым словом становилась всё жарче, как пламя, о котором он всё время говорил. Сегодня был великий день, начало новой эры. Костёр больше не тлеет. Мы с Кейко заставили вспыхнуть новую искру, из которой возгорится очищающее пламя возмездия. Жаль тебя отпускать, но сейчас вам действительно лучше залечь на дно. Плуона лёд всё ещё в вашем распоряжении, в условленном месте. Но есть ещё кое-что, Рей. Существует призрачный шанс вернуть Питера Кейко. Рейден, который уже было перестал его слушать, насторожился, выкладывая Слепа Кеко мог проникнуть в долину затерянных душ. Рейдон попросил разъяснить, и Ват продолжил. Долина мифическое место в глубине сознания Элисы, спрятанное так далеко, что даже она сама не знает о его существовании. Там может храниться Слепа Кеко, снятая после гибели Адель. Тогда она всех андроидов заставляла принудительно синхронизироваться с ней, копалась в их сознании, чтобы найти зацепки. «Ну, если даже Элисе неизвестно о существовании этого места, откуда ты знаешь, что оно существует?» Рейден не собирался вестись на глупой сказочке в надежде вернуть о мая отца Аминху друга. «Потому что я был там». Рейден знал, что в свое время в ад прошел через столько лаборатории Элисы, сколько ни одной подопытной крысе не снилось, поэтому сомневаться в его словах не было причины. «И ты думаешь, я смогу попасть туда?» спросил он. Возможно. Рейден почувствовал очередной подвох. Никто, кроме Рози и Ханны, ещё не предлагал ему помощь просто так, не прося что-то взамен. Помимо Кейко, нужно достать оттуда ещё кого-то. Ты как всегда проницателен, Ват улыбнулся, и морщинки забавно легли вокруг железных вставок подбородка. Мы хотим вернуть Адель.